Глава 5. К исполнению своих новых обязанностей Таня приступила с неохотой и даже страхом. Известные привилегии, на которые она теперь имела право, не компенсировали опасности, неизбежно связанные с положением лагерной переводчицы. Вместо того, чтобы оставаться одним из нескольких сотен безликих номеров, она торчала теперь на самом виду, привлекая к себе общее внимание. Только этого ей и не хватало. Она очень испугалась, когда несколько дней спустя Фишер спросил, печатает ли она на машинке. Поспешила ответить, что нет, откуда же, где ей было научиться? «Жаль», — сказал комендант, — «у меня тут чертова куча всякой писанины. Ты бы поучилась в свободное время. Переводчица должна быть немного секретарем». Таня послушно начала учиться но показала себя такой неспособной, что коменданту пришлось отказаться от мысли обзавестись секретаршей. Может быть, это было простым совпадением, а не проверкой? Она была избавлена от физического труда, но свободного времени оставалось даже меньше, чем когда вкалывала в шарашкиной команде. Приблизительно треть лагерного населения не имела постоянного места работы, и каждый день их направляли то туда, то сюда, в зависимости от разовых заявок на рабочую силу, а это означало, что Тане приходилось каждый вечер допоздна сидеть над списками и бланками заявок, решая, кого куда послать. Убедившись, что переводчица справляется, комендант вмешиваться в эти дела скоро перестал, и лагерники теперь не давали ей проходу своими жалобами и просьбами, почти всегда обоснованными, но не всегда выполнимыми. Много хлопот доставляли сектанты из шестой комнаты. Они отказывались ходить в баню, отказывались носить номерные жетоны, отказывались обращаться к врачу в случаях заболеваний, иногда отказывались даже работать. У них был какой-то свой особенный календарь, где определенные дни полагалось проводить в посте и молитве. Никакие попытки договориться ни к чему не приводили. Таня понимала, что кончится это плохо, но было совершенно бессильно что нибудь сделать с середины декабря участились воздушные тревоги теперь почти каждый вечер около десяти часов по всей округе начинали орать сирены. одна какая то особенно мощная была установлена на крыше соседнего здания включаясь она издавала вча хриплый необычайно низкого тона бычий рев который повышался по мере того, как набирал обороты ее диск. Раскрутившись, сирена вопила пронзительно и иступленно так, что звенели оконные стекла, потом стихала потом опять набирала силу. От одного этого воя можно было рехнуться. Во время воздушной тревоги населению лагеря полагалось находиться в подвале, приспособленном под бомбоубежище. Сигнал отбоя давали обычно уже за полночь, и эти три-четыре часа страха и ожидания в плохо вентилируемом до отказа набитом бункере изматывали людей больше, чем самая тяжелая работа. Самолеты пролетали, не сбрасывая бомбы. Их цели лежали пока восточнее — Бремен, Ганновер, Магдебург, Берлин. Но этого никто не знал заранее, и каждую ночь можно было ожидать что бомбы снова посыплются на Рур, как весной этого года. О майских бомбежках лагерные сторожилы вспоминали с ужасом. дотани да, сама уже несколько раз побывала в Эссене, своими глазами видела целые кварталы, превращенные в щебень взрывами воздушных торпед, дотла выжженные фосфором и термитом. Рур сильно пострадал, но он еще работал, еще дымили бесчисленные трубы, Каждую ночь небо полыхало багровыми заревами мартенов, выдающих плавку за плавкой. Круглосуточно вращались колеса шахтных подъемников, работали прокатные, кузнечно-прессовые, инструментальные, сборочные цеха, бесчисленных заводов. Но что все это было обречено, понимал всякий. Вопрос был лишь в сроках. Таня тоже это понимала но почему-то не испытывала особого страха. Два года назад, неужели прошло только два года, дома, после той памятной бомбежки, ее бросало в дрожь от одного звука летящего самолета. А сейчас страха почти не было, хотя опасность возросла стократно. Та бомбежка покажется детской забавой в сравнении с тем, что произойдет здесь. В лагере были люди из Гамбурга. Его этим летом сожгли за одну неделю, погибших было больше сорока тысяч. Таня думала об этом почти равнодушно. Чему быть, того не миновать. В один из вечеров, когда тревога застала ее за работой в лагерной канцелярии, она решила не идти в убежище. Проревели и замолкли сирены, затих топот бегущих по лестницам. Таня выключила свет подняла маскировочную штору и распахнула окно. Промозглая ледяная сырость декабрьской ночи хлынула в комнату. Зябко обхватив плечи руками, Таня стояла долго, всматриваясь и прислушиваясь. Начали вспыхивать прожектора. Она увидела два, потом еще три, потом их стало уже слишком много, чтобы сосчитать. Размытые туманом голубоватые световые столбы обшаривали черное небо, качались влево и вправо, перекрещивались, сходились в пучки и расходились. Стало светлее, на фоне их призрачно колеблющегося зарева обозначались угольно-черные ломаные очертания крыш. Где-то далеко впереди уже мерцали в туманной мгле тусклые короткие вспышки — это вели огонь зенитные батареи западнее Эссена. Вспышки приближались. Стал слышен далекий еще грохот орудий, и почти одновременно гул самолетов. Таня почувствовала инстинктивное желание бежать и отступила от окна, но заставила себя остаться на месте. Еще никогда в жизни не слышала она ничего подобного этому чудовищному звуку, заполнившему, казалось, все небо от горизонта до горизонта. Тысячи моторов, мрачные и торжествующие, ревели сейчас у нее над головой, в черной ледяной вышине, исполосованной прожекторами и словно кипящей огненными пузырями зенитных разрывов. На полнеба, расплескивая кровавые зарницы с резким железным грохотом ударили пушки больших калибров, установленные в окрестностях у Гельзенкирхена и Ваттеншайда. А англичане летели дальше. Теперь уже было ясно, что и в эту ночь... На их штурманских картах обозначены другие цели. Захваченная жутким спектаклем, Таня не услышала, как за ее спиной отворилась дверь. Когда вошедший комендант окликнул ее, она вздрогнула от неожиданности. — Почему не в бункере? — крикнул он, подойдя. — Там очень душно! — ответила Таня, стараясь перекричать всю эту вакханалию звуков. «Я думаю, здесь они не будут бросать. Летят дальше!» Комендант закрыл окно и опустил штору. В комнате стало потише. Не включая света, он присел на край стола и закурил. «Да, здесь не будут», — сказал он. «Сейчас они бомбят Кассель, а вторая волна пошла дальше, в направлении Лейпциг-Галле». «Уже было сообщение?» «Только что. Тяжелый террористический налет. Ты, надо полагать, чувствуешь глубокое удовлетворение?» «Нет», — сказала Таня, помолчав. «Я сама была однажды под бомбежкой. Правда, не такой тяжелый». «Где это было?» «У меня дома, в России». «Тогда тем более. Своими глазами видишь, как приходит справедливое возмездие, не правда ли?» Может быть. Но ведь умирают не те, кто виноват. О, я знаю. У тебя всегда готов ответ. И кто же виноват, по-твоему? Я думаю, убежденно ответила Таня. Что в этой войне виноваты масоны, евреи, всякие плутократы, я хочу сказать. Ах, плутократы! Ну-ну. Но может быть и нам, немцам? «Тоже хотелось немножко повоевать, а? Может быть, нам действительно не хватало пространства?» Комендант включил настольную лампу и теперь испытующе смотрел на Таню, ожидая ответа. Разговор становился опасным. «Я не знаю», — сказала Таня, пожав плечами. «Разрешите, я пойду вниз». «Подожди-ка», — «Подожди -ка», сказал комендант. «Ты мне не ответила». Так как насчет жизненного пространства? По-твоему, это выдуманная проблема для нас, немцев? Но ведь таким путем ее все равно не ешить, правда? Жизненного пространства у вас все равно не прибавится, я думаю. Комендант усмехнулся. Это ты думаешь теперь, когда мы проигрываем войну. Год назад, когда мы были на Волге и на Кавказе, ты так не думала. И никто не думал. Это чепуха, все эти разговоры о виновности и невиновности. Не знаю, как насчет плутократов, но в этой стране войны хотел весь народ. Слышишь? Все без исключения. Партия никогда не скрывала свои программы. Она выступала с нею совершенно открыто. Она открыто готовила немцев к войне за жизненное пространство и немцы с радостью готовились. Так что бремя ответственности за случившееся несут все, в том числе и те, кто в эти минуты сгорает живьем от английского фосфора. Единственное, кто действительно не виноват, — это дети. Детей жаль. Это страшно, когда маленькие умирают под бомбами. Страшнее нет ничего. Но, может быть, им все-таки лучше умереть сейчас чем потом пережить то на что германия себя обрекла но что ты смотришь на меня своими загадочными славянскими глазами забудь все что я наговорил проверь маскировку и ступай в бункер нечего здесь торчать они могут сбросить остаток бомб на обратном пути на немецкое рождество окончательно установилась зима выпал снег Стояли ясные солнечные дни с легким морозцем. Жизнь в лагере Шарнхорст шла без изменений. Каждое утро люди вставали по сигналу побудки, дежурные таскали бачки и сэрзац кофе, резали хлеб, буханку на четверых, раздавали цулагу. Дополнительный паек. Иногда это был маргарин, иногда мармелад, иногда конская колбаса каждая порция размером с половину спичечной коробки. Позавтракав и намотав на себя все, что можно, лагерники выходили на Аппельплац, где в морозном тумане тускло светились синие фонари вдоль опутанного колючей проволокой забора. До вечера здание затихало, только штубендинстые, дневальные мыли полы, драили лестницы и площадки, разносили по комнатам суточные порции угля. Следить за всем этим тоже входило в Танины обязанности, но она своим правом надзора не злоупотребляла, и днем ей иногда удавалось выкроить два-три свободных часа, чтобы постирать или поштопать, а то и почитать, что придется. В немецких журналах недостатка не было. Почти каждый вечер кто-то из обитателей седьмой комнаты приносил какой-нибудь иллюстрирте, кёльнский или берлинский или мюнхенский. Было в комнате несколько зачитанных до дыр книг, прихваченных кем-то еще из дома. «Боги жаждут», «Разгром», несколько старых русских романов и даже изданная в Риге приключенческая повесть некоего Солоневича, густо антисоветская, но довольно занятно написанная. Комендант против чтения вообще не возражал. Он только предупредил Таню, что если в лагере будет обнаружена хоть одна советская книга, то ей, переводчицы, определенно не сдобровать. А то, что лагерники читают золя, он даже одобрил. Разгром, по его мнению, надолго прославил прусскую победу под Седаном. Содержащиеся в книге выпады против немцев следует отнести за счет шовинистических настроений автора, — разъяснил он. — Было бы странно. Напиши, француз, иначе. Когда Таня спросила, относится ли к числу запрещенных авторов Анатоль Франц, он поморщился. — Вообще, безусловно, — сказал он. — Но боги пусть остаются. Там ярко изображены преступления Якобинской революции. — А почему вообще Франц у вас запрещен? «Немецкому мировоззрению чужд его ядовитый скептицизм, поэтому нам, Франц, не нужен». «Простите, я не поняла», — сказала Таня. «Зачем запрещать то, что чуждо? Если вы перед собакой положите охапку сена, то излишне говорить ей нельзя, потому что она и без всякого запрещения его не тронет. Другое дело, если это кусок мяса, которого она давно не ела». «Послушай-ка, переводчица», — сказал комендант, — «я давно заметил, что язычок у тебя хорошо подвешен, но он гораздо длиннее, чем рекомендуется в наше время, поэтому держи его за зубами, если не хочешь разделить печальную участь твоей предшественницы». Подошел Новый год. Вечером тридцать первого лагерники получили праздничный паёк, дополнительный хлеб, колбасу. Семейным с маленькими детьми выдали по три штучки какого-то печенья на сахарине. Гемюза, привезенная в этот вечер, была вполне съедобна и даже попахивала мясом. Очевидно, ее заправили бульонным экстрактом. После ужина в бывшем актовом зале, убранном еловыми ветвями и гирляндами бумажных флажков, Начался небольшой концерт силами лагерной самодеятельности. В программе были украинские и русские народные песни, несколько сольных номеров на губной гармонике, фокусы, показанные бывшим иллюзионистом из какого-то периферийного цирка, подвязающимся сейчас в шарашкиной команде. Комендант против обыкновения принаряженной в черном костюме с партийным значком на лацкане сидел в первом ряду рядом с таней после каждого номера аплодировал и удовлетворенно говорил он ч прекрасно прекрасно когда концерт окончился он поднялся на эстраду поздравил лагерников с наступающим новым годом и пожелал всем мира и победы чья победа имелась в виду фишер не уточнил зайди потом в канцелярию — сказал он Тане, когда люди стали расходиться по комнатам. Когда она зашла в канцелярию, комендант сидел за своим столом под портретом Гитлера, на столе стояла бутылка, две эмалированные кружки. Занят был Фишер обычным делом, за которым Таня часто его заставала. Препарировал очередную порцию принесенных лагерниками окурков. Найти на тротуаре окурок было большой удачей. За ними охотились и немцы из цивильных, но у военных бросить не до конца докуренную сигарету считалось особым шиком, потому улов, хотя и небольшой был, и некурящие либо выменивали добычу, либо сдавали коменданту. К регулярным своим поставщикам он был особенно благосклонен и обычно назначал на более легкие работы, связанные с пребыванием на свежем воздухе. Внимательно исследовав окурок, Фишер вскрывал его лезвием безопасной бритвы, осторожно отделял обгоревшие частицы начинки, а сохранившийся табак также бережно ссыпал в баночку. «Да-да, это не очень гигиенично, согласен», — сказал он, заметив, с каким отвращением Таня наблюдает за его работой. Но «Ну, если куришь в трубке, ничего страшного». При сгорании все обеззараживается. — Ладно, доделаю завтра, на сегодня хватит. Убрав недорезанные окурки в ящик стола, он сжег в пепельнице оставшиеся от выпотрошенных обрывки папиросной бумаги, тщательно вымыл руки и вернулся к столу. — А теперь можно и попраздновать. Он указал на бутылку и уважительно поднял палец. — Шнапс! — Настоящий шнапс, понимаешь? Большая ценность по нынешним героическим временам. Сейчас мы с тобой выпьем за новый 1944 год. Но сначала я хочу сделать тебе маленький презент. Он полез в карман и достал флакончик духов. «Держи, переводчица», — сказал он, протягивая ей подарок. Здесь в лагере тебе не до всяких таких штучек-дрючек, но восприми это символически, как залог лучшего будущего. Духи, конечно, дрянь, эрзац какой-нибудь. Я не СС-группенфюрер, чтобы дарить парижские, зато от души. Спасибо, господин Фишер. Я искренне тронута. И заметь, без всякой задней мысли. Я ведь не пытался склонить тебя к сожительству. Нет, насколько я могла заметить. О, уж это ты бы заметила. Фишер был когда-то малый промах что верно, то верно. Правда, никогда не позволял себе использовать для этих целей служебное положение. Тем более в данной ситуации. Так что, переводчица, за свою невинность можешь не опасаться. Он подмигнул и разлил шнапс по кружкам. «Прозит — Прозит! Таня, держа флакончик в кулаке, подняла кружку и сделала глоток. Шнапс оказался невероятно противным на вкус, она не удержалась от гримасы. фишер похватившись, достал из стола пакет в ващеной бумаги. — Совсем забыл. Я тут организовал тебе пару бутербродов. Съешь, а то станет плохо. Она взяла, стала жевать машинально, не разбирая вкуса. Шнапс уже ударил в голову, и ей пришлось сделать усилие, чтобы понять то, что говорил Фишер. «Быть благоразумной держать язык за зубами!» «Вот все, что от тебя требуется», — говорил он. «Иначе ты просто не доживешь до конца этого великогерманского свинства. Оно кончится рано или поздно, надо только уметь дождаться». «Ты помнишь?» Мы как-то говорили о французской революции. Ну, ты меня спросила насчет Анатолия Франца. Так вот, был такой аббат именем Сиес, современник Д'Антона, Робеспьера и прочих умников. Любил побаловаться политикой, был депутатом национального собрания, даже одно время его президентом. Но при терроре вел себя тихо и от гильотины ускользнул. Как ни странно, да потом снова ожил, побывал послом у нас в Берлине, консулом при Бонапарте, ну и так далее. Так я это к чему? Сиеса однажды спросили, что он делал во время террора. Он пожал плечами и ответил. Я жил. Запомни эти гениальные слова, переводчица. Ибо бывают в истории эпохи, когда от мудрого человека требуется одно — выжить хотя я далек от мысли причислять тебя к мудрым людям. Ты, скорее, хитра. Это нечто иное. Но бог с тобой. Я искренне хотел бы, чтобы ты выжила. И даже готов за это выпить. Просит! — Спасибо, — отозвалась она едва слышно, через силу допила шнапс и поставила кружку на стол. — Не наливайте мне больше, я не могу. — Больше я тебе и не предлагаю. — Еще чего. Остальное выпью сам. А ты ешь, ешь. Странно. От бутерброда почему-то пахло духами. Ах да, подарок. Флакончик был все еще зажат у нее в кулаке. Она поднесла его к носу, понюхала. Запах немного походил на красную Москву. Таня крепко зажмурилась и, уронив на колени флакончик и недоеденный бутерброд, беззвучно заплакала. А наутро проснулась совершенно больной. Трещала голова. От одной мысли о еде мутило К счастью, день был нерабочий. По случаю Нового года лагерников не погнали даже на обычные воскресные работы по разгрузке вагонов. В седьмой комнате было тихо. Часть обитателей уехали в Эссен, получив увольнительные до вечера. Другие отсыпались. Таня заставила себя встать запила таблетку аспирина горьким остывшим кофе и снова легла, задернув занавеску своей койки, чтобы никого не видеть и не слышать. Головная боль стала понемногу утихать, и в соседней комнаты восьмой холостяцкой, слышалось пение под гармошку. Хлопцы, видимо, изрядно хватившие вчера технического спирту, без зазрения совести горланили советские песни катюшу Спят курганы темные. Да ну их, — подумала Таня, — пусть себе поют. Едва ли в такой день может оказаться в лагере какой-нибудь немецкий чин со стороны. А Фишеру на такие дела плевать, его можно не опасаться. Да про парня, который вышел в степь Донецкую, хлопцы с еще большим воодушевлением затянули Любу-Любушку. Таня, постановая от ламоты в висках, Осторожно повернула голову на подушке, увидела рядом давишний флакончик и опять понюхала, закрыв глаза. «Нет на свете краше нашей Любы!» Это лето сорокового года. Неутомимые рупоры громкоговорителей на сочинском пляже, горячая шершавая галька и блещущее море до самого горизонта. Это непонятные дяди Сашины разговоры с соседями по столу. Дюнкерк, Гудерьян. Она однажды спросила, кто это, и очень удивилась, как армянин стал немецким генералом. Танковые клещи, окружение, все то, что вошло в общеразговорный язык годом позже, а потом грохот колес, мчавших ее домой в Энск, к Сереже, плавное окружение золотых, уставленных скирдами полей, за широким пыльным окном, международного вагона, запах духов и паровозного дыма в лакированной бархатно-зеркальной кабинке-купе, и она сама, шестнадцатилетняя, замирающая от ожидания встречи и от мысли, что у нее не хватит денег расплатиться с проводником. Для нее это старая простенькая мелодия, тот вечер первого сентября, обрывки музыки с танцплощадки, Звезды в вершинах серебряных от луны тополей И твердое Сережина плечо, И стук его сердца, их торопливые поцелуи. Это вся та ночь, Промелькнувшая, как одна секунда, Прохладный голубоватый рассвет На проспекте Фрунзе, Пустые трамваи и пустая гулкая лестница В спящем еще домиком состава тихая, словно замершее в ожидании чуда, первое утро их любви. А Катюшу, точно так же, с такими же рыдающими переборами, выводила в толпе гармонь там, на сортировочной, в те последние страшные минуты, когда уже не было ни слов, ни мыслей, ничего, кроме леденящего сознания, наступившей в мире пустоты, когда уже никакими поцелуями, никакими объятиями нельзя было удержать его, стоявшего перед нею в солдатской одежде, в пилотке и гимнастерке с коротковатыми не по росту рукавами. «Выходила на берег Катюша», — пели в вагонах, а вагоны шли быстрее и быстрее, громыхая на стыках и обгоняя бегущих и она бежала вместе с другими, спотыкаясь, ослепнув от слез и не видя ничего, кроме огромного закатного зарева впереди, там, куда убегали, обгоняя ее красные громыхающие вагоны. Все это было ее прошлым, а прошлое было частью ее самой, оно определяло ее настоящее и, вероятно, ее будущее». Что ей могла дать спасительная мудрость Аббата Сиеса? Конопатый орловец Валерка подстерег ее на лестнице поздно вечером, когда она возвращалась к себе из канцелярии. — Тань, ты в воскресенье сможешь съездить в Эссен? — спросил он в поднимаясь вместе с нею. — Там один парень хочет тебя видеть. Таня остановилась. — Какой парень? — спросила она изумленно, глядя на своего бывшего сподвижника по Шарашкиной команде, которого ей удалось вытащить оттуда и устроить на постоянную работу в Эссен в какую-то деревообрабатывающую мастерскую. — Наш. Оставец. — Он про тебя спрашивал. — Это в том лагере, откуда нам гемюзу возят, знаешь? — Гемюзу нам возят из Фридрихсфельда. — А ты что там делал? «И почему этот парень обо мне спрашивал?» «Да я почем знаю. Мы там работаем от мастерской, бараки ремонтируем с самого Нового года. Он вчерась подошел и спрашивает, с какого мы лагеря. Я говорю, со Штейли. Он говорит, это что в школе или что в бараках? Я говорю, в школе. Он тогда спрашивает, как, мол, у вас зовут переводчицу? Не Татьяна или...» У Тани перехватило дыхание. «Как он выглядит?» шепнула она, боясь поверить догадке. «Да так!» — Валерка неопределенно пожал плечами. «Вроде рыжеватый, а лицо такое корявое, вроде бы от оспы. Ростом невысокий, с меня будет только поширше». «Ну, хорошо», — сказала Таня разочарованно. «Так зачем я ему понадобилась?» «А он не говорил. Сказал, спроси мол, у нее, сможет ли взять в воскресенье увольнительную часа в три. Нужно, мол, поговорить» если сможет, чтоб передала, где будет. Я могу, конечно, но только нужно заранее спросить у коменданта, а сейчас он уже ушел. Завтра я спрошу и вечером передам тебе, а ты послезавтра ему скажешь. Сегодня съеда? Ну вот это будет как раз к успеешь. На следующий день она сказала Фишеру, что хочет в воскресенье съездить в Вессен и попросила дать увольнительную сразу, чтоб потом не забыл. Тот не стал возражать. «Только никаких кино!» — заявил он, прихлопнув лагерной печатью заполненный бланк. «Попадешься, я тебя выручать не стану!» Таня заверила его, что в кино не пойдет. «В таком случае переводчица отправляется на свидание? Что ж, война войной, а любовь любовью. Духи, я вижу, пригодились раньше, чем я предполагал». — Так точно, господин комендант! — Таня улыбнулась. Вечером она сказала Валерке, что в воскресенье в три часа будет у главного вокзала, где дом техники. — А как он меня узнает? — спросила она. — Ты вот что. Скажи, что у меня в левом кармане будет торчать русская газета. Новое слово, знаешь? — Знаю, — снисходительно ответил Валерка. — Читал я эту брехаловку. — В левом, говоришь? «Ладно, я передам». По мере того, как приближалось воскресенье, ее волнение все росло. Кому и зачем она могла понадобиться? Неужели кто-нибудь из Энска? Когда пришел долгожданный день, она так торопилась, что не рассчитала времени и приехала на вокзал Эссен-Главный почти за час до назначенного срока. Был тусклый январский день, медленный снег беззвучно ложился на мокрый асфальт, тут же превращаясь в слякоть под ногами прохожих. Поглядывая на часы, Таня обошла всю привокзальную площадь до отеля Хандельсхоф и назад к Виадуку, порассмотрела витрины, постояла у журнальных киосков. Без четверти три она уже стояла на условленном месте на углу у многоэтажного, полностью выгоревшего изнутри кирпичного остова с уцелевшими наверху огромными буквами «Хаус Дер Техник». Она прождала десять минут, двадцать, полчаса. Никто не шел. С железнодорожных путей, расположенных, как во всех здешних вокзалах, на втором ярусе, доносился гул проходящих поездов, свистки, удары колокола. Пришел, очевидно, поезд дальнего следования. Из вокзального подъезда повалил народ, солдаты-отпускники с винтовками, чемоданами и рюкзаками. Прошла шумная толпа бородатых моряков в черных шинелях. Таня, уже порядком озябшая в своем легком пальтишке, тоже подарок коменданта, с любопытством посматривала на прохожих, в лагере отвыкла от новых впечатлений. Словно завороженная, проводила она взглядом нарядную и ослепительно красивую женщину, вышедшую из вокзала с небольшим крокодиловой кожей чемоданчиком в руке. Приезжая была явной иностранкой, темные красиво причесанные волосы, Синее широкое пальто необычного покроя, легкие туфельки на остром французском каблуке — все это сразу выделяло ее из толпы немецких женщин, которые никогда не ходили с непокрытыми головами, одевались в темное и носили грубую обувь на толстой подошве. Кроме того, на ее лице была косметика, вещь совершенно необычная для Германии 44-го года. Женщина эта прошла как существо из иного мира, где нет ни войны, ни карточек на хлеб и текстиль, где можно следить за своей внешностью, обдумывать прическу и туалеты, путешествовать. Таня дошла до угла. У выгоревшего изнутри портала сохранилась на стене рекламная эмалированная дощечка «Nord Deutsches Lloyd» с изображением белого парохода на фоне какой-то сине-оранжевой экзотики. Повернула назад. Было уже половина четвертого. Наверное, никто не придет. Что за дурацкий розыгрыш! Разозлившись, она уже решила, что подождет еще пять минут и уйдет, и тут ее негромко окликнули сзади. Она обернулась с замершим сердцем. Перед ней стоял человек, довольно точно описанный Валеркой, коренастый, с рябым атос по лицам. «Татьяна!» — спросил он, коснувшись газеты, которая торчала из ее кармана. — Извини, припоздал. Давно ждешь? — С полчаса, — ответила Таня. Она с удивлением заметила, что на нем нет нашивки Ост, и вообще по одежде его нельзя было отличить от немца рабочего. Такая же двубортная поношенная теплая куртка, пестрый вязаный шарф, темно-синяя суконная фуражка Тельманка. — Вы хотели меня видеть? — Ага. Пойдем-ка, поговорим по пути. — Куда? — Ну, просто пройдемся, чтобы не стоять. А зябло, небось? — Хорошо бы погреться. Тут вон напротив есть забегаловка, вроде наших американок, помнишь? Дают какую-то баланду без карточек, называется штамгерихт. Но только народу там всегда не протолкнешься. А поговорить надо без посторонних. Так что, может, потом поедим? ничего ничего я не замерзла соврала таня они пошли вдоль кирпичной стены путепровода от площади послушай сказал танин спутник я буду без предисловий ребята из вашего лагеря считают что ты человек надежный и валя тоже хорошо про тебя отзывалась вы знали ее спросила таня останавливаясь знал разговорю идем идем что с ней с ней плохо «Засыпалась она, сама ведь знаешь. Так вот, слушай. Есть к тебе одно небольшое дельце. Сможешь устроить хорошо, не сможешь. Ладно, будем искать в другом месте. Но только в таком случае молчок, поняла? Ты меня не видела и со мной не встречалась. Я говорю, для твоей же безопасности, поняла? Если ты, скажем, сболтнешь кому-то про наш разговор, и дойдет это до немцев... «До меня они то ли докопают то ли нет, но уж тебя-то так просто не отпустят. Но ты не маленькая, сама понимаешь». «Что вы?» — обиделась Таня. «Неужели вы считаете меня способной на предательство «Считал бы, так мы бы тут с тобой не разговаривали. Короче, Татьяна, дело вот в чем. Хорошо бы в ваш лагерь сунуть одного парня, но так сунуть, чтобы комар носу не подточил» провести по спискам задним числом, будто он у вас давно. Дела опасные, врать не буду. Так что ты подумай хорошенько и прикинь, сумеешь ли это спроворить, чтобы не засыпаться к чертовой матери. Скажем, недельку подумай». «Я... я не знаю», — сказала Таня со страхом. «Конечно, можно попробовать, но ведь лагерные списки есть и в замти И если обнаружится расхождение, это мы понимаем, что списки там есть. Но расхождение обнаружится только в том случае, если будет проверка. Поэтому надо сделать так, чтобы им не пришло в голову проверять. В этом и задача. У вас вообще проверки часто бывают? Вот это все ты и выясни. Не выйдет, так не выйдет. Что ж делать? Тогда будем пытаться в другом месте». «Но хорошо, если бы получилось. Это очень нужно, Татьяна. И тянуть с этим нельзя. Ну, скажем, от силы неделя сроку». Они дошли до угла совершенно разрушенного квартала. Среди запорошенных снегом развалин копошились люди в полосатой одежде коцетников, двое на вершине раскачивающейся пожарной лестницы крепили трос в оконном проеме уцелевшего обломка фасада, торчащего, подобно огромному зубу, высотой в четыре этажа. Закончив работу, один из них махнул рукой, лестница поползла вниз. Пожарная машина отъехала в сторону, застрекотала лебедка, трос стал медленно натягиваться. Когда натянулся, как струна, стрекотание лебедки замедлилось, стало глуше. Обломок фасада дрогнул, начал клониться, сначала едва заметно для глаза, потом быстрее, и, наконец, рухнул, разваливаясь еще в воздухе. — Пошли обратно, не надо здесь стоять, — сказал Танин спутник. — Возле хефтлингов даже немцам запрещено задерживаться. — Так ты подумаешь над этим делом? — Подумаю, — Таня кивнула. — Я вам через неделю отвечу, ладно? — Договорились, — сказал Рябой. — Ну, а теперь пошли поедим. Попробуешь, что у них там за штамгерихт. В забегаловке оказалось действительно много народу. Взяв у входа два алюминиевых жетона, Рябой отдал их Тане. «Иди вон туда, возьми ложки. Я займу очередь к кассе. Бляшки потом сдадим на выходе, иначе не выпустят. Скажут, что ложки сперли. У немцев все продумано». Таня взяла ложки в обмен на свои жетоны. Рябой тем временем успел уплатить и получить две порции похлебки. С мисками в руках они потолкались по переполненному помещению, пока не нашли места у одного из высоких круглых столиков. Штамгерихт оказался не намного лучше лагерной баланды, но он был горячий, и Таня уничтожила свою порцию с аппетитом. «Кто, собственно, сюда ходит?» — поинтересовалась она. «Больше иностранцы из всяких вольно-наемных, ну и немцы, кто победнее. У них тоже жизнь не масленица». Русских и поляков сюда обычно не пускают, так что ты, если будешь заходить, ост не показывай. Гляди, как это делается». Он расстегнул верхнюю пуговицу на своей куртке и отогнул лацкан. Синий-белый лоскут был пришит на другой его стороне. «Можно и так, и так видишь?» «Действительно, до да чего удобно!» — восхитилась Таня. «А я еще подумала, почему вы без оста?» «Но так разве позволяют?» «Мало ли чего не позволяют. В крайнем случае заставят перешить на рукав. Долго ли отпороть?» Когда они вышли на улицу, было уже темно. «Тебе в Штейле?» — спросил Рябой. «Идем, провожу до трамвая». «Ответ ты тогда передашь через Валерку. Скажешь просто, да или нет. Если да, то встретимся тут же, когда тебе удобнее».